Берлин. Утро. Немецкий канцлер бесспорно четвертый по значимости человек в мире. Первые три позиции – американцы, русские и китайцы. Причем если янки, пускай с трудом, но удерживают первую позицию, то за второе место идет незримая внешне, но упорная борьба. И улыбки дипломатов тут ничего не значат. Работа у них такая – улыбаться, сохраняя хорошую мину при плохой игре. Правда, и на четвертую позицию то и дело покушаются французы, англичане а то и вовсе какие-нибудь японцы. Однако же после того, как с поста канцлера ушла наконец фрау, которую американцы крепко держали на крючке за ошибки социалистической молодости, ее преемнику удалось заметно укрепить позиции Германии на международной арене. Да и экономику тоже приподняли, а мигрантов, напротив, качественно прижали, что добавило новому канцлеру популярности у собственного народа. В общем, есть чем гордиться. Тем более не привык он просыпаться из-за того, что кто-то срочно захотел поговорить с ним по телефону. Но пришлось. Русские воспитанные и деликатны, если уж решили побеспокоить кого-то в такую рань, значит, точно по делу. Какому? Ну, тут ясно. Польский конфликт. Наверняка попросят быть посредниками в переговорах. За согласие, то бишь в оплату германского авторитета на международной арене, можно немало выторговать. А при мысли о возможных дивидендах сентиментальная душа истинного немца пела не хуже, чем у какого-нибудь еврея. В конце концов, и те, и другие умели считать деньги. Рад приветствовать вас, гер президент. С тех пор, как видеосвязь стала обыденностью, общение приобрело куда более личностный характер, чем при разговоре по обычному телефону. И сейчас канцлер имел возможность в подробностях рассмотреть своего визави. К его удивлению, тщательно, впрочем, скрываемому, тот особенно взволнованным не выглядел. Усталый, да, озабоченный, но если вдуматься, то все в пределах нормы. «Чем могу быть полезен?» «И вам не хворать». Русский чуть заметно улыбнулся, отчего его не по возрасту маложавое лицо стало напоминать истребинное Такое же хищное и опасное, хотя вроде бы и не злое. «Надеюсь, нас никто не слушает?» «Я тоже надеюсь», — хмуро отозвался канцлер. Привычка американской разведки лезть со своими микрофонами в каждую щель уже давно стала притчей в языцах. Помещение и линию связи регулярно проверяли лучшие немецкие специалисты, Но кто их знает, этих Янки? Они народ не только наглый, но и очень грамотный технически, да и храбрости им не занимать. Не всем, конечно, однако в разведке не держат ни дураков, ни трусов». Русский правильно интерпретировал его тон и усмехнулся. Пожалуй, он был доволен, и это почему-то нервировало канцлера. Впрочем, для того, чтобы неясные предчувствия обрели форму, времени ему не дали. «Знаете, в чем общая проблема наших стран?» Президент говорил спокойно, улыбка сошла с его лица, и оно стало бесстрастным, как маска. У нас никогда не было хорошего дипломатического корпуса. Отдельные самородки-профессионалы встречались, но в общем и целом на этом поприще мы никогда не блистали. И победы этих самородков тоже были локальными. Сдюжить против толпы сложно. Именно поэтому случалось, что вы, что мы, выигрывали битвы и войны, только вот мир с завидным постоянством ухитрялись проиграть. Это ничего, что я так долго мыслью по древу растекаюсь? Совершенно нормально. Тут же заверил его канцлер. Уж кто-кто, он хорошо понимал. Зря русский не говорит ничего. И значит, его длинное вступление тоже для чего-то было нужно. Даже если цель просто создать необходимую атмосферу, это тоже не зря. Я вас внимательно слушаю. Это хорошо, это радует. Итак, слабость нашего дипломатического корпуса, это, конечно, минус. Однако сейчас она не играет роли. Я хочу поговорить как офицер с офицером. Думаю, без дипломатических экивоков нам проще будет понять друг друга. Вот так. Не слишком-то и тонкий намек на прошлое. Если конкретно на то, что канцлер когда-то служил в армии ГДР, недолго, но все же, а русский, соответственно, в советской разведке. Что же, оставалось лишь кивнуть. Русский тоже кивнул, понял, мол, а затем спросил. «Канцлер, скажите, как вы относитесь к тому, чтобы превратиться в пепел?» Отрицательно. Я и не сомневался в этом. «Очень хорошо, что вы разумный человек. Надеюсь, вы помните, что считают символом России. Медведя?» В дырочку. Русский довольно улыбнулся. «Именно медведь. Но не винни а хищник, обладающий невероятной силой и готовый насмерть драться, отстаивая свою территорию. Если мы с вами не договоримся, он вас сожрет. Помните, что сказал великий Бисмарк? Я знаю тысячу способов разбудить русского медведя, и ни одного, чтобы загнать его обратно в берлогу. Вам?» Не лично вам, а вашей кодле почти удалось разбудить медведя. Остался лишь один шаг. Готовы пожертвовать своей страной, чтобы разбудить его окончательно? Вы можете говорить понятнее? Поведение русского президента начало изрядно раздражать канцлера. Сами же предложили без дипломатии. А ее здесь и нет. У нас конфликт с Польшей. И на ее территории мы захватили американскую военную базу. А на ней ракеты с особой начинкой. Ракеты, которых там официально нет. Германия тут ни при чем, но если нам попытаются помешать закончить начатое, если хоть одна армия мира дернется, то весь мир узнает, чьи ракеты свалились им на голову. Причем на чью именно, откуда мне знать? Мы всего лишь вернем вам ракеты, своим ходом. А уж чьи координаты внесли американцы? Да-да, именно они, ведь официально никто не способен влезть в мозги системы наведения. Поэтому выбирайте». Или вы сможете договориться с американцами, чтобы все сидели и рта не открывали, пока мы разбираемся с польскими террористами. Или же вам придется на себе испытать, что такое ядерные ракеты. Подозреваю, всем будет выгоднее свалить происходящее на самодеятельность поляков, где-то раздобывших ядерные ракеты, но нас в принципе устроят оба варианта. Вы не посмеете. Ну почему же? Ракеты не наши, мы просто вернем их. Официально. Взорвутся? Так кто виноват в том, что ваша техника такая ненадежная? Ну а на все остальное нам плевать. Не слишком похоже на речь цивилизованного человека. Ну, мы же давным-давно озвучили, мир без России нам не нужен. А вот остальными мы вполне можем пожертвовать. Хоть вами, хоть китайцами или поляками, которые вот сейчас видятся нам террористами, укравшими ядерные заряды. Я повторяюсь, ничего, лучше поймете. Решайте, минимизировать скандал можно и таким образом. Время. Вчера. Сами виноваты. Думать нужно было раньше, а сейчас вам придется исполнять приказы. Надеюсь, вы меня поняли. Канцлер еще пытался вяло протестовать, но больше для того, чтобы сохранить лицо. Хотя бы в собственных глазах. Русский давил его, будто асфальтовый каток лягушку. Медленно и безжалостно. Дал посмотреть на снимки разгромленной американской базы и самих ракет. В общем, крыть такое было нечем. Русские и впрямь способны были осуществить свою угрозу. И они и впрямь не вине-пухи. За последние десятилетия их страна успела изрядно накачать мышцы, и связываться с ними теперь было смертельно опасно. По сути, все, что говорил сейчас президент, можно было описать всего одним словом – убьем. А главное, он не шутил. Вместо дивидендов от посреднической деятельности, перед канцлером маячили совсем другие перспективы. Если конкретно, то разгребать то дерьмо, которое заварили эти долбаные поляки. А главное, делать это придется совершенно бесплатно. Что же, учитывая обстоятельства, придется работать на совесть. Если вдуматься, ничего невозможного в требовании русских нет. Переговорить со всеми заинтересованными лицами и в принципе все. Те же американцы предпочтут замять дело, спустить его на тормозах. А мелочь вроде прибалтов никто и спрашивать не будет. Шикнут на них из-за океана, будут сидеть тихонечко и пикнуть бояться. И русские войска, если что, пропустят, особенно если им заплатят за транзит. Поляки. А что поляки? Их судьбу можно считать уже решенной. Да и по большому счету, в какой позе их будут иметь русские, канцлера волновало сейчас в последнюю очередь. Сами виноваты, гонор впереди мозгов родился. Но работать бесплатно. Это корежило и заставляло с трудом удерживать в себе злость. Нет, он этого так не оставит. Придет время и кто-нибудь заплатит ему. За все заплатит.